Глава девятая Этой ночью у Романа с Ларисой случилось ЧП. К ним в дом пробралась крыса. Пробралась, нагло прошмыгнув между ног заходившей в дом Маши. Гершова даже пискнуть не успела, как наглая тварь уселась на столе и принялась жрать печеньку, единственную оставшуюся в стоящей на столе чашке. «Ах ты, паразитка какая!» Мария схватила полотенце и попыталась стукнуть крысу, но та ловко увернулась и шмыгнула под печку. Выкурить ее оттуда сразу не удалось, а у Ершовой были и другие дела, кроме охоты на крысу. Она ушла, оставив молодых людей самих разбираться с нежданной квартиранткой. К вечеру стало ясно, что крыса просто так не сдастся. Ромка от злости даже искру праха под печку запустил. Крыса сумела каким-то невероятным образом избежать заклятия. Об этом они узнали, когда сели ужинать и услышали характерное поскрёбывание, доносящееся из-под печки. «Меня еще в жизни никто так не бесил, как эта тварь», — процедил Рома, стараясь не обращать наше буршение внимания. Не замечать этот негромкий, но жутко действующий на нервы шум оказалось практически невозможно. Крыса словно обвесилась щитами и защитными артефактами, потому что совершенно не реагировала на тот магический арсенал, который пытался к ней применить Роман. В конце концов, Орлов плюнул на попытки выкурить крысу из-под печки. «На чем-то на тебя похоже. Пожаловался он, заваливаясь на кровать, глядя при этом на Ларису. За окном было уже темно. Стояла глубокая ночь, а они еще даже не ложились. Ты хочешь сказать, что я на крысу, похожа? Глаза у Лары сузились. «Эм...» Протянул Рома, до которого только что дошло, что же он ляпнул с горяче. Нет, разумеется, нет. Я хотел сказать, что она так же невосприимчива к магии, как и ты. Я так и поняла. Лариса скрестила руки на груди, стоя рядом с кроватью, и, наверное, впервые за их знакомство, глядя на Ромку сверху вниз. Она простояла так с минуту, а Орлов так и не придумал, что же сказать в свое оправдание. Лара тем временем схватила веник и решительно направилась к печке. Легла на пол, сунула веник в логово к крысе и принялась интенсивно им двигать. Роман наблюдал за ней, приподнявшись на локтях. Он только что пытался утопить проклятую крысу, запуская в нору воду, и ловил водяным арканом. И использовал дар смерти крыса проявила стойкость и не высовывалась но стоило ларис сунуть к ней веник как наглое животное не выдержало, и выпрыгнула прямо на лежащую на полу девушку да она просто на пределе уже была проворчал ромка вскакивая на ноги и бросившись помогать ларисе избавиться от крысы надо было только чуть-чуть дожать крыс лариса не боялась и это он понял еще днем но агрессивная доведенная до предела тварь могла напасть на девушку и искусать ее Вот только, похоже, не только крыса была доведена до предела, потому что Лариса вскочила гораздо быстрее крысы, схватила кочергу, которую предусмотрительно положила рядом с собой, и с силой опустила ее на голову грызуна. Кровь во все стороны не брызнула, хотя Рома ждал именно этого, но оскаленную морду крысы заметно перекосила. «Почему мне кажется, что, делая это, то представляла на ее месте кого-то другого?» – задумчиво проговорил Роман, хватая трупик крысы за гладкий хвост, подходя к двери – «Меня, например». «Не говори ерунды», — фыркнула Лариса. Она продолжала держать в руке кочергу, на которую Рома посматривал с некоторой опаской. Неопределенно хмыкнув, Роман вышел на улицу и бросил крысу в мусорное ведро, стоящее у крыльца. «Завтра Зелону подарок отнесу», — проговорил он и посмотрел на высокое летнее небо. Оно было настолько ясное, а звезды сияли настолько ярко, что на улице не было сильно темно. «Спать надо ложиться», — и Роман зашел в дом. «Ты на меня не злишься? Или мне на диване укладываться?» Идем уже». Лара покачала головой и первой вошла в спальню. Рома почти минуту стоял, глядя в стену, а потом широко улыбнулся. «Всегда знал, что я по жизни везунчик. Мне и родиться посчастливилось вторым, и с девушкой, похоже, повезло». И он поспешил за Ларисой. Но утром вставать впервые в жизни было очень сложно. Казалось, что он только что закрыл глаза, как его разбудила Лара. «Рома, уже восемь, вставай». Он приоткрыл один глаз и попытался натянуть на голову подушку. «Я, кажется, начал понимать Андрея», — простонал Орлов. «Ершова же нет, он еще не вернулся. Давай сегодня проведем день в постели». «Вставай!» Изящная, но удивительно сильная девичья рука вырвала у него из-под головы подушку. «Рома, хватит валяться!» «Бессердечная женщина», — протянул Роман. «Я знаю это, ты мне мстишь за мое идиотское высказывание». «Рома, я сейчас воду принесу и устрою тебе побудку холодной водичкой». «Плевать, я водник, мне это даже на пользу пойдет. ответил он, натягивая на себя тонкую простыню, заменяющую им одеяло. «Ну хорошо». Лариса отошла от кровати, оставив попытки поднять Ромку. «Тогда я одна пойду к загону и полюбуюсь на единорога. Родион Ершов должен быть там, если я ничего не путаю. К тому же он обещал показать мне что-то очень интересное». «Так, стоп». Рывком отбросив одеяло, Орлов сел в кровати. Ты не пойдешь к загону без меня, это может быть опасно. А родию Зелон не воспринимает пока всерьез, да и когда это Ершов обещал тебе что-то показать. Когда ты с Зелоном знакомился? Лариса улыбнулась, глядя на его растрепанную шевелюру и слегка помятое лицо. Отец Родиона тогда еще возмущался, что это нечестно, то, что единорог не стал пытаться тебя убить, а отнесся вполне дружелюбно. Так ты решил составить мне компанию? Я внезапно понял, что у Родиона очень много, безусловно, интересных, но совершенно ему ненужных частей тела. Роман криво улыбнулся. И что я с удовольствием его от них избавлю. «Как-то это звучит...» — Лариса задумалась. «Как будто ты ревнуешь?» Родион прекрасно знает, что мы приехали вместе, и что, скорее всего, я не сплю на диване, деля с тобой дом. Тем не менее, он решил тебя чем-то порадовать и желательно наедине. Рома встал и попытался пригладить волосы. «Так что да, похоже, что я все таки немного ревную». «Имею право, тебе так не кажется?» «Ну...» — протянула Лариса. «Если смотреть с этой точки зрения...» «Давай уже позавтракаем и пойдем к загону. Поздороваешься с Зелоном, хоть издалека, но все же». В ответ Лара согласно кивнула и начала расставлять на столе посуду, в то время как Рома приводил себя в порядок. После завтрака они вышли на крыльцо, и Роман сразу же заглянул в ведро». Он хотел забрать крысу в качестве вкусняшки для единорога. В ведре крысы не оказалось. «Странно», — он поскрёб висок. «Может быть, кто-то по поручению Яршовых мусор выкинул?» «Скорее всего», — Лара без слов поняла, что ищет орлов. «Кстати, мусор убирают, если ты не заметил. Он не исчезает сам по себе». «Это как раз понятно». Роман подал ей руку, и девушка, улыбнувшись, ее приняла. «Просто не заметил, что это делается вот так быстро». До загона они дошли время от времени, чувствуя на себе любопытные взгляды. Хоть деревня со временем и разрослась, но не настолько, чтобы приезжие здесь терялись. Местных, похоже, забыли предупредить о Ромкином статусе, и любопытство было ненавязчивым, так что сильно молодых людей не напрягало. Родион уже вычесывал Зелона, когда они подошли к загону. Рома перемахнул через заборчик, номинально обозначающий конец действия защитных чар. Лариса осталась стоять за заборчиком, навалившись на него грудью. Зелон старательно делал вид, что не замечает девушки, тем не менее время от времени косясь на нее. Рома подошел к единорогу и почесал его вокруг рога. По крупному мускулистому телу пробежала дрожь, и Зелон, тяжело вздохнув, положил голову Ромки на плечо. «Он скучает по твоему отцу», — сказал Родион в последний раз, проводя щеткой полоснящейся шкуре. «Не настолько, чтобы впадать в отчаяние, но все же». «Да, похоже на то», — Рома потрепал единорога по шее. «Твой отец был разочарован, что наш приятель принял меня». Парни переглянулись и весьма синхронно хмыкнули. «Интересно, как он отнесся бы к Андрею», — добавил Роман задумчиво. «Если твой брат не маг смерти, то я не советовал бы ему сюда заходить», — искренне произнес Родион. «Да не скажи», — пробормотал Рома. «Что ты хотел показать Ларисе?» «О как!» — Родион с любопытством посмотрел на него. «Он был почти точной копией своего отца, и это почему-то не слишком нравилось Ромке». Он повёл плечами, слегка ослабляя концентрацию дара смерти. Из-за постоянного применения этого дара в загоне было холодно. «У тебя, я посмотрю, все серьезно. А глава клана Орловых как на это смотрит?» «Спокойно. Он лично санкционировал нашу поездку», — ответил ему Роман. «Ах да, отец же рассказывал, что Константин довольно плотно общался с верным, когда объезжали нашего красавца». Родион задумчиво провёл пальцем по губам. Верн тогда сказал, что некромантам лучше всего жениться на неодаренных женщинах, что отсутствие у них дара пойдет на пользу ребенку, да и маленький некромант не навредит матери. Полагаю, твой отец это запомнил. Это не твое дело, что запомнил, а чего не запомнил мой отец, любезно сообщил ему роман. Так что ты хотел показать Ларь?» Город, пожал плечами Родион. Нужно только придумать, как протащить ее мимо этой зверюги. Вход-вон там. И он направился к небольшому гроту, стоящему неподалеку. Рома еще раз потрепал Зелона по шее и направился за Яршовым. Они принялись осматривать вход, пытаясь понять, смогут ли они каким-то образом провести сюда Ларису или даже не надо пытаться этого делать. Громкий виск прервал их размышления. Вскочив на ноги, парни оглянулись и застыли, приоткрыв рты. Воспользовавшись тем, что они не обращают на них внимания, Зелон решил проверить, кто же там трется у границ его загона. Он подскакал к застывшей на месте Ларисе, грозно раздувая ноздры, из которых валил пар, И остановился, недоверчиво глядя на девушку. Приблизив морду к ней, он оскалился, но нападать не спешил. Тогда Лариса решилась. Она протянула руку и осторожно погладила Зелона по голове. Единорог отпрянул, глядя на нее настороженно, а потом сам подсунул голову под ее ладонь, словно говоря: Ну, что ждешь, чеши меня, человек. А ты совсем не страшный, проворковала Лара, глядя на жуткого зверя, все уверенней. «На тебя наговаривают эти противные некроманты, чтобы только самим за тобой ухаживать». И тут с пригорка раздался виск, который и привлек внимание тех самых некромантов. Лара вместе с Зелоном повернулись на звук. К ним быстро спускалась молодая совсем девчушка. Она-то и визжала, привлекая к себе внимание. Подбежав к загону, девушка остановилась в двух метрах от забора. И то Зелону это не понравилось, потому что он оскалился и заржал. Лариса тут же положила руку ему на шею, успокаивая. Там. Девушка никак не могла отдышаться и теперь говорила прерывисто. Монстр, крыса, огромная, страшная, и ее не убить! Наконец проговорила она. Так, я что-то не совсем понимаю. Родион повернулся почему-то к роману и посмотрел на него сузившимися глазами. Вот это вот все это что? Ты у меня спрашиваешь? рявкнул Рома и направился прежде всего к своей подруге, чтобы выяснить, что вашу мать происходит. Я опустил руки, и легкий золотистый свет, льющийся из пролома, исчез, а на его месте образовалась арка прохода. Вчера мы так и не смогли выяснить, что это такое, а утром я решил снова попробовать разобраться. Встав для разнообразия раньше всех, отправился прямиком к трещине на фасаде. Долго смотрел на нее, а потом взял, да и шарахнулся всей дури отменяющим заклятием, используя при этом неоформленную силу. Отступив на шаг, я любовался проходом, в то время как ко мне подходили Верн и Ольга. «Ты говорил, что здесь не использовался дар», — сказал я, повернувшись к Верну. «Но тогда у меня возник вполне резонный вопрос. А это тогда что?» «Понятия не имею». Верн нахмурился и шагнул к арке, на ходу призывая дар. Он не дошел до проема пары шагов, когда перед ним раскинулась объемная карта, на которой отобразились несколько помещений с двумя выходами. Один как раз тот, напротив которого мы стояли, а второй был в доме, точнее, в библиотеке. Надо бы попросить безликого показать мне, как он это сделал. Ничего сверхъестественного в этом заклинании нет, так что, может, и снизойдёт. Это пространственный карман. Наконец проговорил он, убирая карту. Что-то вроде потайных комнат или бункера. Там нет ничего живого. Нежити тоже нет. Так что можете обследовать. Может, клад найдете. Мне это неинтересно. А вчера ты этого выяснить не мог. Ольга только покачала головой и подошла к арке. Я уже хотел ее остановить, но она и не думала заходить внутрь. Призвав дар, Оля создала несложную руну, а когда отпустила заклятие, то внутрь рвануло несколько огоньков. «Универсальные разведчики», — хмыкнул Верн. «А ты быстро учишься, девочка?» Он посмотрел на нее внимательным и заинтересованным взглядом. «Верн, даже не пытайся думать в этом направлении», — ласково предупредил я его, проследив за взглядом Безликого. «Не волнуйся». «Меня никогда не привлекали человеческие женщины». Верна взглянул на меня насмешливо. Огоньки в этот момент вернулись к Ольге, и она, повернувшись к нам, кивнула, подтверждая слова Верна. «Вчера я не видел этого кармана. Какая-то очень искусно наложенная многоуровневая иллюзия, без привязки ко времени. Вот ее я бы изучил. Но ты просто варвар, так топорно все разрушил». И он скривился. «Как будто в этом есть что-то плохое». Я подошел к Ольге. Ну что там? Какие-то комнаты. Пойдем проверим. Да, лучше сделать это днем, потому что если там что-то все-таки есть, то ночью будет справиться с ним гораздо сложнее. И я первым шагнул карке. Как только я пересек невидимую мне черту, как помещение передо мной залило неярким светом. Мы с Ольгой оказались в чем-то наподобие гостиной. Мебель покрыта толстым слоем пыли, ковер на полу, рисунок на котором было невозможно разглядеть. Кресло, мумия какого-то мужика в нем. Так, стоп, мужика. Я сделал еще один шаг, и с пола поднялось облачко потревоженной пыли. В носу сразу запершило, и я чихнул, прикрыв рукой глаза. А когда я их открыл, то мой взгляд встретился с горящим взглядом мертвеца, повернувшего голову в мою сторону. Этот мертвенно зеленый свет невозможно спутать ни с чем другим. «Оля, уходи, это лич!» — заорал я, отшвыривая ее в сторону выхода. Лич, только что пребывавший в виде вроде бы безвредной мумии, очень резво вскочил и сразу же атаковал. Я успел применить дар керна в замедляющий течение времени, но уже видел, что не успеваю одновременно атаковать и полностью уйти с траектории брошенного в меня личем фербола. Тогда я резко выдернул две стихийные составляющие дара и направил неоформленный поток пламени в эту через чересчуршуструю мумию. Мое лицо опалило сильным жаром, в то время как огонь охватил мумию, Упав на пол, я все таки сумел фаербол пропустить над собой. Но он пролетел слишком быстро. Я почувствовал, как начали трещать волосы, и тут время пустилось вскачь. На меня рухнул поток воды. Полноценный водный щит я поставить не мог, просто потому что понятия не имею, как это делается, поэтому просто призвал воду, чтобы хоть так сбить пытавшееся сжечь меня пламя. Через минуту отличия остался только пепел, и я поднялся на ноги, опираясь на подрагивающие руки. На стене висело зеркало. Подойдя к нему, я вытер пыль и с трудом удержал вертящиеся на языке маты. Волосы торчали дыбом и были наполовину мокрые, наполовину обгоревшие, одежда в подпалинах, на лице грязные полосы. Резко развернувшись, я направился к выходу. Как оказалось, мне удалось вышвырнуть Ольгу за пределы этого пространственного кармана. Верн встал у нее на пути, не давая снова войти в арку. Когда я вышел, то Ольга оттолкнула безликого и бросилась ко мне. Я позволил ей себя ощупать – а затем оглядел их обоих с ног до головы. «Ну и как так получилось, что там оказалось это чучело, когда вы в голос утверждали, что нежити в помещениях нет?» — медленно спросил я их. «Личи обычно активны», — проговорил Верн что-то, обдумывая. «Они не изображают из себя безобидных мертвецов. Что с этим домом не так?» — в сердцах произнес он, делая шаг назад и начиная осматривать особняк, стараясь не пропустить ни одной детали. «Кроме того, что здесь когда-то жили твои родители». «Верн, это я должен задавать тебе подобные вопросы», — я стиснул зубы. «Или миф о всемогущих безликих — это всего лишь миф». «Андрей, это был всего лишь паршивый лич». Верн бросил на меня быстрый взгляд и снова вернулся к изучению дома. На этот раз он призвал дар. Воздух вокруг него исказился, и даже очертания тела, казалось, начали расплываться. К тому же ты перешел на новый уровень и начал довольно свободно манипулировать огнем, который тебе все никак не давался, и водой. А вот с домом явно что-то не так. Не зря источник начал проявлять такие странные свойства. Здесь никакой тайной лаборатории не было. Может какие-нибудь странные опыты с пространством и временем ставили? Ну я-то откуда знаю? Я провел рукой по все еще стоящим дыбом волосам. Пойду письмо отцу напишу и спрошу у него. «Я думаю, что вам надо ускорить обучение, пока еще что-нибудь не выползло», совершенно серьезно проговорила Ольга, и я был с ней в этом полностью согласен.